И показала на пустое кресло рядом. Поговорим. Барже двигается очень быстро, а мне бы так хотелось познакомиться с вами поближе. С удовольствием, он быстро принял её предложение и сел в кресло. Вам понравился Ларейн? спросила девушка, отбросила цветок в сторону и взяла гостя за руку. Какая у вас красивая рука. Так понравился? Очень красивый город.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 Расскажите что-нибудь, попросила Аурель, продолжая скользить пальцами руку гостя. Это длинная история, сказал второй, обуреваемый тысячи противоречивых предчувствий и абсолютно не представляя, как должен выглядеть его рассказ. Ну тогда раздевайтесь, согласно кивнула девушка. В каком смысле? не понял Сергей, обратив внимание, как на створку приоткрытого окна опустилась крупная оранжевая бабочка.